Глава 7 Ну, привет, Алина Краснова! — ослепительно улыбнулся Матвей. Он провел оценивающим взглядом по ее каштановым волосам, убранным в высокий хвост, внимательно рассмотрел лицо, задержал взгляд то ли на груди, то ли на бейджике, затем на стройных худеньких ножках. — Отлично выглядишь! — заключил он и приглашающе кивнул на стул. — Поговорим? — Все-таки почти шесть лет не виделись. И сел в свое огромное кожаное кресло. Алина не была готова к разговору. Не успела настроиться и подумать, как будет вести себя при нем. Уже хотела найти причину, чтобы покинуть кабинет, как в голову пришла одна отличная идея. м, -м — иронично улыбнулась Алина и, опустившись на стул, устремила на него взгляд. «Даже помнишь, сколько лет назад мы расстались? А ты и нет?» Лукаво прищурился Матвей. «Почему же? С памятью у меня все отлично. И как расставались, кстати, тоже прекрасно помню». Она нарочно добавила своему тону нотки обиды. Затем положила руки на стол и тут же убрала их на колени. Холодные пальцы немного подрагивали, впрочем, как и все остальные части ее тела. «До сих пор таишь на меня обиду?» Уже без улыбки заговорил Матвей. «Алин, тогда так было нужно!» «Ты понимаешь, что в тот момент я в первую очередь думал не о себе, а о тебе?» «Интересно», — посерьезнела Алина и скрестила на груди руки. «То есть, бросив меня спустя два года отношений, ты в первую очередь думал обо мне?» «Да», — решительно кивнул Матвей. «Ты бы не была со мной счастлива. Ты же знаешь, что я как танк шел к своей цели» и пока я ее не добьюсь, был взвинченным, срывался по любым мелочам и трепал нервы всем, кто попадался мне под руку. И от этого бы страдала моя семья. Я знал, что именно так и будет, поэтому и порвал наши отношения». Матвей наклонился вперед и с сожалением посмотрел на Алину. «Алин, пойми одно, я не хотел, чтобы ты жила со мной как в аду. Я искал тебя, чтобы все объяснить» но ты сменила номер и заблокировала меня во всех соцсетях. Я переживала о твоих чувствах, потому что ты была мне родным человеком, и я очень рад, что сейчас, спустя столько времени, мне удалось тебе это сказать. Надеюсь, теперь тебе понятно мое решение?» «Теперь это не имеет никакого значения», — усмехнулась Алина, по-прежнему демонстрируя обиду. «Время давно ее вылечило». Алина уже не была наивной девушкой, которая смотрела на мир оленьими глазами. В ее сердце не было ни обиды, ни боли, которую ей пришлось испытать тогда. И при других обстоятельствах она бы разговаривала с ним совсем иначе, гордо и холодно. Но сейчас была вынуждена вести себя именно так. Вечером ей предстояло написать заявление об уходе, а Матвей, вероятно, захочет узнать причину. И теперь она появилась. Не смогу работать в одной компании с бывшим молодым человеком. Тем более под его руководством. Лучше не придумаешь, — думала Алина. Кратко, ясно, естественно. А самое главное, не нужно ничего выдумывать. Пусть он считает, что я до сих пор держу на него обиду. Может, буду выглядеть глупо, но зато спасу своих девочек. «Расскажи о себе», — оживился Матвей, — и лениво откинулся на спинку кресла. «Дети, так понимаю, есть». Посмеялся он, наверняка вспомнив о говорящем коте. «Замужем?» «Нет». Алина равнодушно пожала плечами. «Мы недавно разошлись». И быстренько перевела тему. «А ты? Устроил личную жизнь? Или женат на карьере?» Она сделала вид, что не знала о его предстоящей свадьбе и о том, что они с будущей женой собирались взять ребенка из детского дома. «Скоро женюсь», — смеясь, ответил Матвей. «Хотя да, ты права, я чуть не женился на карьере. Слава богу, сейчас делами управляют мои помощники, а я могу выдохнуть и, наконец-то, обзавестись семьей». «Рада за тебя», — бросила Алина и взглянула на часы. «Прости, мне пора работать». «Да, конечно». Матвей встал с кресла и по-джентльменски проводил Алину до двери кабинета. «Теперь будем часто видеться?» Подмигнул он. Выйдя за дверь, Алина наконец-то выдохнула и на ватных ногах пошла в зал ресторана. Она сама не понимала, как ей удалось так здорово держаться. Сколько раз она представляла, что, случайно встретив Матвея, окаменеет от страха и не сможет выдавить из себя ни словечка. А сегодня все прошло как по нотам. И обиду сумела сыграть, и разговор о детях ловко отвела в сторону. Но один вопрос ее все же тревожил. «А что, если он начнет вынюхивать у сотрудников, почему я разошлась с мужем? Кто-нибудь скажет, что я не была замужем?» И Матвей ухватится за эту зацепку. Теперь ей было совсем не до работы. Сидела за столиком в пустом ресторане и с вдумчивым видом крутила в руках стакан с водой. «Это же он!» — послышался над духом голос Вики. А спустя секунду она сидела напротив Алины и смотрела на нее удивленными глазами. — Алин, колись! Это же он, тот самый мистер-карьерист, хлопающий по попам официанток! Алина, шокированно глядя на Вику, задержала дыхание. Она никому не называла его имя, даже близкой подруге не решалась открыть эту тайну. Боялась любой утечки информации. Но она каким-то образом догадалась...